Глава 4. Ты в моем сердце любовь и свет. Ты в моем сердце боль, потому что тебя нет. Татьяна Михаль. Аврора. Аврора, я все понимаю. Ты переживаешь непростой этап в своей жизни. Но, дорогая моя, я не могу ведь объяснить людям, что у нашего дизайнера одежды траурное настроение. Я не могу показать это стилистам. Ольга трясла перед моим носом эскизами зимней и весенней коллекции одежды, которые вчера ей сдала. Я угрюмо кивнула. Согласна, из-под моей руки вышли довольно мрачные образы, но я ничего не могу с собой поделать. Невозможно заставить себя радоваться и видеть радугу, когда внутри тебя поселилась вечная мерзлота, и перед глазами ты видишь только сплошную беспросветную тьму, которая словно коконом обвела всю мою жизнь. Я вижу мир в серых тонах, для меня больше нет цветов. Они поблёкли, стёрлись, растворились и навсегда исчезли. «Оль, я всё переделаю», — вздохнула расстроенно. «Однако зачем врать самой себе? Ничего я не переделаю». Ольга покачала головой и опустилась на соседний стул напротив меня. «Ава», — сказала она строго, — «послушай меня». «Ненавижу, когда меня называют Авой», И Ольга это знает, использует такое сокращение только тогда, когда она сердита на меня. Мой рабочий день завершается весело. Да и плевать. Даже если ты переделаешь эскизы, Аврора, что изменится? Чёрт, я ведь уверена, что настроение останется тоже. а твоих работ так и веет тоской и отчаянием. Женщины не захотят надевать и носить такую одежду? Я опустила голову на сложные руки. Как же меня всё достало. Хочу уснуть и больше никогда не проснуться. Во сне я снова увижу своего Пашеньку, и мы будем вместе снова счастливы. Он мне каждый день снится. Только во сне я снова слышу его счастливая и радостная мамочка. Только там я счастливо обнимаю своего малыша. На глаза опять начали наворачиваться слезы. И что ты предлагаешь? Тихо поинтересовалась у нее, смахивая влагу с глаз. Хотя сказать по правде, мне было как-то параллельно. что думает моя начальница и по совместительству подруга. «Аврора, посмотри на меня!» — попросила упавшим голосом Ольга. Я с трудом отлепила тяжелую голову от стола и посмотрела на нее пустым взглядом. Да, в моих глазах больше нет жизни. Они стали блеклые, даже бесцветные. В них не отражается больше ничего, только пустота. «Что?» — спросила ее. «Аврора!» «Тебе нужно отвлечься, уехать отсюда куда-нибудь, сменить обстановку, завести отношения с мужчиной. Возьми отпуск на месяц, два, хоть на полгода или год. Тебе нужно выбираться из этой депрессии. Я не говорю, чтобы ты забывала своего сына и не оплакивала его. Нет, конечно. Но я не могу смотреть, как ты сама себя медленно убиваешь». «Так не смотри». «Пожалуй, равнодушно плечами». Ольга вздохнула. Я даже представить не могу, что ты чувствуешь, но жизнь ведь не закончилась. аврора ты молодая и красивая женщина, ты еще можешь быть счастлива. Ты только на секунду подумай, сколько детей оставлены нерадивыми мамашами на произвол судьбы и скольким требуется материнская любовь и тепло. Ты можешь усыновить или удочерить? Нет!» — воскликнула я резко, обрывая ее на полуслове «Ты ничего не понимаешь, и ты права. Ты даже на секундочку не можешь представить, что я чувствую». Я хочу, чтобы мой ребёнок жил. Хочу получить его обратно. Ты говоришь мне уехать? Я горько рассмеялась, чувствуя солёный привкус во рту. То были мои слёзы. Я не предам память моего сына, оставив его здесь одного, в этой земле. И чужого ребёнка мне не нужно. Я хочу видеть на фотографиях из своей жизни лицо своего сына. Только своего и ничего больше. Усыновив кого-то, я вторично убью своего мальчика. и знай Я буду тосковать о своем ребенке до последнего дня моей жизни. «Аврора, но ведь боль со временем утихнет и уйдет!» сдавленным голосом произнесла Ольга, утирая текущие слезы. «Ты ведь говорила, что с тобой все нормально, ты справляешься, но оказывается, что нет. Аврора, так ведь нельзя!» Ольгу задела моя боль, потому что она была настолько плотной и осязаемой, что все, кто находился рядом, ощущали рвущее сердце в клочью тоску и старались отдалиться от меня. Кому захочется ощущать подавленность, когда в их жизни так все хорошо? И не говори мне, что я молода и буду еще счастлива. Может быть, когда-нибудь я и усыновлю ребенка, и мне доведется радоваться ему, но пока я должна оплакать своего малыша, который ушёл. и никакой другой ребенок его не заменит. Никогда. Ольга поднялась, её плечи опустились. И это же было плохо, ведь она так радовалась моему Пашеньке, когда приходила в гости. Аврора: "Несмотря на твою страшную беду, я обязана дать тебе отпуск. В данной ситуации ты не работоспособна. Но это не значит, что ты уволена". Я хмыкнула, но кивнула. Пока не уволена, прозвучала между строк. Кого она обманывает? И так всё ясно, что я отработанный материал. Пусть так. Только Ольга не понимает, что когда я нахожусь один на один со своей болью, у меня ещё больше возникает желание исчезнуть и уйти вслед за своим сыном. Со мной никто не прощался. Сотрудники странились меня, будто я заразная. Даже слухи ходили, будто я могу передать своё несчастье другим. Меня не задевало их мнение «пусть думают, что хотят». И даже Ольга как-то неуклюже неловко меня обняла и пожелала удачи. удачи? Мне? «В чём? Для чего?» Я вышла из офиса и вдохнула полной грудью тяжёлый воздух поздней осени, который пах сыростью, морозом и чем-то горьким. Именно такое же настроение царило у меня внутри. Опустила понару голову и поплелась к своей машине, шаркая ногами, словно древняя старуха. «Мама, мама, слышишь, мамочка?» Я обернулась на голос, но не видела ничего, кроме сплошной темноты. «Мама? Паша? Пашенька, где ты?» Я понимаю, что это сон. Другой сон, не такой, как обычно. Я не вижу своего сына, а только слышу его плач и крик, и то, как он зовет меня. «Где ты?» — срываюсь на пронзительный крик. «Вокруг меня одна темнота. Я не вижу ничего. И это выматывает, лишает последних сил. Сколько я уже в этой темноте? Почему я слышу плач своего ребенка, но не могу никак найти его? «Мама!» Раздалось уже где-то далеко. «Нет, нет, вернись! Я не хочу, чтобы мой сын покинул меня и во сне, но я не слышу больше его. Осталась только темная пустота». «Вернись!» Закричала, срывая голос, на мой крик утонул в этой темной мгле. «Вернись!» Я резко распахнула глаза и подскочила на кровати. Ощутила, как меня бьёт крупная дрожь, стучат зубы, а всё тело покрывает противный липкий пот, а по моим щекам текут горячая словно раскалённая лава, слёзы. Обняла себя руками, и моё тело непроизвольно стало раскачиваться из стороны в сторону. Я не заметила, как начала выйти. Если и есть где-то ад, то я как раз нахожусь в нём. Я так и не смогла заснуть ночью. Засыпая раз за разом, я видела один и тот же сон. Мой малыш звал меня, и я никак не могла его найти. Даже увидеть. Потому что вокруг была только беспросветная тьма. Она безмолвно и равнодушно созерцала мою боль и слушала мой пронзительный зов. Но тьме было всё равно. Её не волновало моё горе и крик ребёнка. Равнодушие и холод. Просыпалась я в крике и холодном поту. Это было невыносимо, больно и страшно. В мою голову начали лезть ужасные мысли, что, может быть, моему сыночку плохо там, без меня. Может, это знак? Только какой знак? В эти минуты после пробуждения я выходила на балкон и курила. Хотя я терпеть не могу сигареты курильщиков. Но мне нужно было чем-то занять себя, каким-то бессмысленным делом, как курение. «Глупость, скажете вы?» «Да я и сама это знаю». Если не курила, то выла. Наверное, я схожу с ума. Итог. Утро моё тело было разбито на миллионы осколков, голова болела и гудела, и меня постоянно клонило в сон. Но, как ни странно, заснуть я так и не смогла. Когда варила себе кофе, раздался звонок в дверь. Я не ждала гостей, но, возможно, это Ольга приехала навестить меня и проверить, не покончила ли я с собой. Глупая. Я такого с собой ни за что не сделаю. хотя не так давно мои мысли занимали идея о суициде. О своей боли и намерениях я рассказала батюшке в церкви, который и вправил мне мозги на место. Убей я себя, то никогда больше не встретилась бы со своим сыночком. Батюшка много говорил про опыт, испытание, исцеления перерождение и благодарность. Говорил и то, что мысли о суициде внушают враг моего спасения. Говорил про великое томление испытуемого духа. Выдержит душа, значит, пригодна для настоящей вечной жизни. Главное я выделила для себя из его наставления — это то, что самоубийство — не выход, и мне нужно жить, как бы больно не было. Иначе моя душа никогда не увидит моего сына. В те минуты, когда прозвучали его последние слова, мне захотелось накричать на священнослужителя. Как он может говорить о таких вещах, когда не знает, каково это? Какая это боль и какие страдания она порождает? «Какое исцеление и какая жизнь без моего сердца моей души!» Но мне пришлось заткнуться и проглотить свой крик, когда он произнес то, что заставило меня зауважать этого человека и искренне ему сочувствовать. В автокатастрофе батюшка потерял свою беременную жену и сына, а сам остался жив и невредим, как и виновник аварии. И где, спрашивается, справедливость? Где она? Куда смотрит Бог, если он есть? Зачем забирает невинные души? И зачем оставлять живых тогда нас, тех, кто потерял любимых? Зачем? Почему? Что за больная фантазия у мироздания? Знаю, Аврора, как тебе трудно. Горе через край. И я потерю пережил. Как у вас получилось жить дальше? Спросила я у него. Никак. Был его тихий ответ. Я живу с этим уже семь лет и молюсь за души своих родных каждый день. И верю, придет тот день, когда мы увидимся вновь. Пока я чувствую душевную боль, я живу и помню о них. И ты должна жить, Аврора. Он положил руку на свою грудь в области сердца. Они здесь всегда, они рядом. И твой сын тоже. И как бы трудно тебе ни было, помни две вещи. Первое, что сам Отец твой Небесный определяет меру страдания. Второе, что Он знает твою меру. Когда бы не пришла к тебе мысль о самоубийстве, гони её, ибо это шёпот сатаны. Как бы ни было здесь тяжело, хотя бы мы жили на земле тысячи лет тяжких страданиях, всё же им будет конец. А в аду нет конца мукам. Не скажу, что его слова утешили меня и придали сил, тогда мне стало, наоборот, ещё хуже. Но его слова заставили меня навсегда отказаться от мысли о суициде. Мне никуда не спрятаться от боли и острого переживания, абсурдности бытия. А любые слова сочувствия причиняют ещё большее страдание. Я дала себе обещание, что буду жить. И я живу. Но на самом деле я умерла вместе со своим сыном. Вынырнув из воспоминаний, я открыла входную дверь и тут же хотела захлопнуть её обратно. Я считала, что промоутеры, которые ходят по квартирам, с предложением о покупке никому не нужной ерунды, давно сменили дислокацию и предлагают свою фигню либо сотрудникам офисов, либо стоят возле торговых центров и раздают листовки. Но, очевидно, остались и те, кто работает по старинке. Я не смогла захлопнуть дверь. Мужчина ловко просунул свой ботинок в дверной проем. «Мне ничего не нужно, прошу вас убрать ногу». Устала, попросила я. В ответ раздался смех И, отсмеявшись, мужчина покачал головой и произнес «А нет и нет, у меня как раз имеется то, что тебе нужна Аврора». Я напряглась. «Откуда вы знаете мое имя?» «Оттуда». Показал он пальцем в небо. «Пусти меня и все узнаешь». И «Еще чего?» — разозлилась я. «Уходите или я вызову полицию?» Мужчина поднял руку перед собой, в которой держал перевязанную подарочной лентой и картонную коробку из-под торта. Возможно, в коробке находился торт, но мне было это неважно. Главное, чтобы он убрал свою ногу и оставил меня в покое. «А я принёс торт. Твой любимый, между прочим. Киевский». Широко улыбнулся мужчина, а в его глазах плескалось настоящее безумие. «Не бывает таких глаз у нормального человека, словно они не могут сосредоточиться на чём-то одном». Зрачки расширены и практически закрывают всю радужку. У меня сразу в голове родилась безумная мысль, что стоящий за моей дверью мужчина — настоящий сумасшедший. Он знает моё имя, знает, какой торт я люблю. Значит, он за мной следил? «Уходите», — попросила я снова сильнее надавливая на дверь, и носком своего тапочка старалась вытолкнуть его ногу из проёма. «Мне ничего не нужно. Неужели вам непонятно?» «Нужно, нужно!» Закивал он головой, как китайский болванчик, и рассмеялся. «Если не впустишь, что всем будет плохо, Аврора. И кофе у тебя убежал». «Уходите!» Зашипела я и смогла наконец-то вытолкнуть этого странного типа. Быстро захлопнула и закрыла дверь. Прислонилась к ней спиной и подумала, что каких только чудиков не бывает. И еще очень надеюсь, что он за мной не следит. Имя человека и его пристрастие на сегодня легко выяснить. Снова стали звонить в дверь. Черт, у меня не было дверного глазка, я громко спросила «Кто?» «Пусти меня, Аврора!» Сквозь смех раздался голос странного незнакомца. И мне стало страшно. Что этому сумасшедшему нужно от меня? Уходи! Но я не успела договорить. «Твой сын так ждет тебя, Аврора. Так ждет!» Зовёт свою маму. Ты же помнишь, как твой мальчик пришёл в этот мир. Вдохнул воздух и начал жить. И вдруг его нет. А ведь он был. Улыбался, щурился на свет. Держал тебя за палец, имел свой особенный цвет глаз. Был на тебя похож. Впервые пошёл, назвал тебя мама. Тебе сейчас кажется, что ты оказался в акоме, в чёрной дыре, в предельном одиночестве и вокруг ни души. Что... Кажется, я забыла, как дышать. Моё сердце готово было вырваться из груди. Я не заметила, как меня начало трясти. Руки не слушались, и только со второй попытки я открыла дверь. «Что вы сказали?» Спросила я его упавшим голосом. «Как вы смеете мне такое говорить?» «Смею говорить, как уполномоченный. И хватит сырость разводить. Зачем душу себе рвёшь, Аврора? Пусти меня и давай уже чай с тортом попьём. Да про сцены своего послушаешь». «Что происходит? Я ничего не понимаю. Кто вы? И что хотите рассказать? Пока внятно не скажете, что вам нужно, и что вы знаете о моем сыне, я вас не впущу». Мужчина усмехнулся. «Какая дерганая ты стала, Аврора. Наставник я твой, хранитель. А сын твой в мире другом родился, да только мать, родившая его, отказалась от мальчика, папаша его сам, как дитё малое». «Входите». Пригласила я мужчину до конца, не понимая, зачем это делаю, зачем позволяю себе слушать сумасшедшего. Ведь что он несёт? Что за чушь? Какой другой мир? Какой хранитель? Но, очевидно, я очень хотела поверить его словам.